Глава 9. Мобильный телефон протяжно заверещал. В этот раз Златков тут же опознал вызывавшего его абонента. С прошлого раза он был забит в записную книжку как Гена крокодил. Мальчишество, конечно, но зато сразу понятно, кто звонит. Да, Ген, взял трубку Алексей. Геннадий, как обычно, начал без лишних предисловий, ошеломив фразой: Чего с телом-то делать будем? С каким телом? — опешил Златков. — Да там уж не тело, а урна одна. — дал Гена пояснение, от которого яснее не стал. Ты о чем? — Ну, что ты такой долгий-то опять? — крякнул в трубку собеседник и терпеливо проговорил. — Из крематории интересуется забирать урну с прахом Галины Федоровны. Будет кто или хоронить, как невостребованный за счет. Родственников нет, соседям по барабану. Златков все понял. — Мы приедем. Там у нее все на Ваське, на Смоленском мать была похоронен, С плакада еще. Галина Федоровна за могилой ухаживал, пока в силах была. Оживился Гена, но тут же добавил. Только где могил я не знаю. Разберемся, заверил Златков и не удержался от замечаний. Выходит, не всем соседям по барабану. Это к делу не относится, отрезал Ген и, не попрощавшись, повесил трубку. Алексей прошел на кухню и налил себе чая. Кот вошел следом, уселся на полу и принялся гипнотизировать хозяину взглядом. Опять мистика. Будто перед ним был человек, вслух серьезно поинтересовался златков. Кот сощурил глаза и с достоинством отвернулся в сторону. Мол, делай выводы сам. Буквально два дня назад состоялось захоронение останков бойцов, найденных на местах боев в районе Ароненбаумского плацдарма. Церемония происходила у одного из обелисков, там, где воинское захоронение возникло еще со времен войны. С той поры оно регулярно пополнялось, по сей день. Сейчас хранили семерых найденных недавно солдат. Рязанцев и Златков стояли чуть в отдалении от гробов с проржавевшими касками на крышках каждого. В одном из них были останки Федора Ефимовича Кровлева. Шесть остальных неизвестны, к сожалению. Сладков взял в руку телефонную трубку и набрал Олега. Они полдня провели на Смоленском кладбище в поисках могил Агаты Васильевны, ходили с рисунком схемой в руках по дорожкам и аллеям, пытаясь найти указанные в качестве ориентиров фамилии. Очень долго ничего не получалось. Слишком много изменилось с 1942 года. Наконец обнаружили в зарослях кустарника перекошенный старинный обелиск из черного гранита на провалившейся могиле какого-то титулярного советника, умершего задолго до революции. Эта фамилия была выведена детским почерком Галины Кровлевой в самом верхнем уголке листка. Остальное было уже делом техники. Получив привязку, они за следующие полчаса нашли нужное им место. «Здесь», – проговорил Рязанцев, раздвинув руками высокую траву. Было видно, что могилу не навещали уже как минимум несколько лет. Из травы торчали полдюжины воткнутым в землю металлических прутьев, консообразно соединенных сваркой верхней части. Работы явно кустарные, очень давние. Прутья проржавели, когда нанесенная на них краска почти целиком облезла. В том месте, где прутья сходились, была закреплена маленькая табличка. Рязанцев долго тер ее тряпкой, пока не удалось разобрать гравированную надпись «Кровлева Агата Васильевна». Даты жизни от чего-то указаны не были. Минут двадцать они вдвоем руками рвали траву, не говоря ни слова. Когда небольшой бугорок был расчищен, присели к нему с одного края. Как оно все было, никто не узнает, задумчиво проговорил Олег, глядя куда-то в глубину заброшенной кладбищенской аллеи, едва угадывавшейся, под притягивающим друг друга с двух сторон своей ветви рядов раскидистых кленов. Страшно и обыденно, тоже смотря под клёны, тихо отозвался Златков. Было, так же, как в тысячах и тысячах ленинградских трагедий блокадной поры. Они пережили ту самую чудовищную первую блокадную зиму. Пережили все втроем: мама, брат Володя и она, Галина. Наверное, папа не узнал бы их, если бы приехал ненадолго с фронта. Так сильно они все изменились. Из дома было продано и обменено все, но это было неважно. Володя получал рабочую карточку, хоть ему еще и не исполнилось 15. он делал снаряды на кировском заводе. Мама работать уже не могла, с конца зимы почти не вставала. На улице теперь светило яркое апрельское солнышко, она все куталась в свою старую шубу и все время говорила, что сейчас встанет, вот только чуточку отдохнет. То, что мама умерла, обнаружил Володя, когда пришел с работы. Галина провела с ней в комнате целый день и думала, что мама спит. Они с братом вдвоем сидели на полу перед кроватью. Слез, чтобы расплакаться просто не было. «Далеко как...» — вырвался у Володи, когда ему сообщили, что похоронить маму можно только на Смоленском кладбище. «Могу только там, ближе, вон, за московской заставой, в крематории. — махнул рукой мужик, которого привел Володя к ним в дом. — Только там тебе никакой могилы не останется. Володя угрюмо посмотрел с подлоби. Ему непременно было нужно, чтобы у мамы осталась могила, место, куда можно будет прийти, вспомнить ее, Ты да вообще все то, что с ними сейчас творилось. В том, что все это непременно закончится и они выдержат, он нисколько не сомневался и по-взрослому постоянно повторял об этом сестре. А сейчас, по меркам блокадного Ленинграда, даже иметь свою могилу было большой редкостью. «Ну вот что, парень?» «Идиот», — коротко произнес Володя и выставил на стол бутылку водки, вымененную на свои хлебные пайки. Они положили маму на тележку, которую прикатил с собой тот мужик. «Тащили сами». Через улицы города, который, несмотря ни на что, просыпался весной после самого, пожалуй, чудовищного зимнего сна в своей истории. Через мосты, под которыми катили свои свинцовые воды реки и каналы. Мимо разбитых зданий, мертвых островов, трамваев и троллейбусов, мимо прикрытых и замаскированных куполов и памятников. Так возникла могила на Васильевском острове. Несмотря на блокаду, Галина вскоре снова пошла в школу. Летом Володя принес с завода несколько сваренных друг с другом прутьев. На маминой могиле появился скромный обелиск. Он же сделал на заводе маленькую табличку с маминым именем. Прикрутил ее к прутьям. Брат упрямо старался сохранить память о маме вопреки всем обстоятельствам и сотням тысяч смертей вокруг. Они приходили на Смоленское кладбище при каждой возможности. Как ни странно, это помогало. Хоть и было тяжело голодным идти пешком через добрую половину города. Казалось, будто они все еще все вместе. Вот только от папы с фронта писем не было уже давно. Они пережили вторую блокадную зиму. Стал хоть чуточку, но легче. Этот факт в той обстановке удистерял силы и надежды. А летом 1943 в цех, где работал Володя, попала бомба. Произошла детонация партии уже изготовленной продукции артиллерийских снарядов. На месте огромной воронки не нашли не только тела работавших в эту смену, но даже их частей. Галину эвакуировали из блокадного Ленинграда. Ни отца, ни брата она так и не видела мертвыми. И оттого иногда казалось, что они просто уехали далеко-далеко. Они где-то есть, только вынуждены жить порознь в силу каких-то обстоятельств. Пусть так. Она не хотела знать, что это за обстоятельства. Это немного помогало. Иногда снилось, что они идут обратно. Правда, много позже она пыталась выяснить судьбу отца, но безуспешно. Она очень хорошо помнила папу, каким он был. Конечно, он бы пришел назад, если бы мог. То есть, если бы остался в живых. Сама она смогла вернуться уже после войны. Их комната на обводном канале не занятой. Так продолжился ее уже взрослая жизнь в родном городе, где остались только память и могила на Васильевском. Золотков и Рязанцев захоронили маленькую керамическую урну с прахом Галины Федоровны в могилу матери. Сверху Олег положил остатки записки, найденной на месте гибели Федора Ефимовича. Им с Алексеем так и не удалось ничего в ней разобрать. Пусть хоть таким образом будет досказано то, что не привелось досказать при жизни. Здесь же, на кладбище, уже после всего, друзья зашли в часовню Ксении Петербургской. Долго стояли молча в мерцании горящих свечей. И также молча ехали обратно до самого дома. Уже выйдя из машины, прощаясь у своей парадной, Алексей все-таки задумчиво проговорил. Что же он хотел сказать в записке? «Кому хотел, те узнали», – отозвался Рязанцев. «По крайней мере, теперь точно». И, внимательно посмотрев Златкову в глаза, повторил то, что уже говорил другу не раз. У Бога все живы, не сомневайся». Спустя несколько дней они еще раз заехали на Смоленское кладбище и прикрепили пониже первую изготовленную рязанцем вторую табличку. Вышли обратно на аллею. Из-под клёнов с дорожки теперь было видно два имени. На второй табличке значилось «Кровлева Галина Федоровна 1930-2014». Люди сумели сохранить память о своих близких тогда. Считали это важным, несмотря на войну и блокаду, потому что настоящая история складывается не из безликой статистики и монументов, а из человеческих судеб. Чего мы будем стоить, не помня и не сберегая этого теперь?